Глава 5. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгот. Чёрный рынок. Некоторое время спустя. Выйдя из дверей форпоста, очень уж необычно хороужейников дроу, я остановился для того, чтобы обдумать свой следующий шаг. Хотя по сути, нужно было мне немного. Вернее, не так. Нужно-то мне было достаточно много. Это если оценивать всё в финансовом эквиваленте. Но вот для того, чтобы этот вопрос закрыть, необходимо сделать было сущую малость найти то, что мне нужно. И первым в моём плане шли заготовки под будущие амулеты. Четыре у меня уже были. Правда, одна из них и так уже готовый амулет, а вот остальные три это артефакты. худшего качества и, соответственно, цены. А значит, это и есть необходимые мне заготовки. Стоимость самого дорогого 1.500-2.000 золотых. Ну, две. Это если совсем повезёт, а ценщик ориентировался на нижнюю границу. В среднем, если я завершу со всеми, то за четыре амулета получу 4.500-5.000. Но этого очень мало. Мне это нужно что-то около 55. Оружие всё скопом я продам ещё за 145, где основную цену сделает меч оружейника гнома. Но его-то я как раз и хотел оставить себе, а вот те, что были у меня с собой, и те, что захватил у остальных крысятников, было желание реализовать. Ну и с оружием я тоже кое-что придумаю. чтобы немного поднять его ценность. Но это потом. Пока меня интересуют именно заготовки под будущие амулеты. И начнём мы, пожалуй, с простого. Трош обратился я к ягпареньку, который стоял рядом со мной. Не в курсе, кто тут торгует с заготовками под различные амулеты или артефакты? Их не продают? Да, подтвердил моё предположение маленький проводник. Сами они именно торгуют Как в общем-то и все остальные. Я пару раз подрабатывал грузчиком. Так слышал, что у многих из них есть какие-то свои внешние поставщики, но они, насколько я понял, доставляют заготовки именно под заказ. Тут же на рынке можно купить либо уже готовые амулеты, либо различные нерабочие или неопознанные артефакты. Так, сделаем себе заметку на память насчёт магического хлама. который можно приобрести. И не слишком приятный для меня вывод. Местные маги полностью монополизировали рынок. А андрагоценности? Вспомнил я предыдущий рассказ мальчика. Ты говорил, кто-то их тоже продаёт. Ну да, пожал плечами Хват. Драгоценности можно купить в паре ювелирных лавок, которые держит гильдия стражей. А что? Не знаешь, каков там уровень цен? Сильно, дорогие, у них по брекушке. Да нет, не очень, ответил мне парень. Я уже расслабился, когда он сказал: "Золотых по 500-600. Всё относительно дешёво, и это знают все. Гильдия сдаёт тем артефакторам, что заключили с ней договор о поставках или оружейникам, и они уже переправляют это в лом или используют драгоценности и камни в готовом виде под свои нужды". М-м, да. И тут полный галяк. Не думал, что местный рынок окажется настолько заточенным на продажу именно эксклюзива и уже готовых изделий. Кто-то башковитый сидит у них в верхах, коль смог так закрутить систему. А если учесть ещё и крысятников с телохранителями, которые являются звеньями одной цепи и выполняют своеобразные регулирующие функции, то становится понятно, что этот верх плотно контролирует весь чёрный рынок. Но пока меня это касается постольку-поскольку, и поэтому я рассмотрю ещё один вариант. Не знаешь, где можно достать самые дешёвые амулеты? Парень несколько растерялся. По отношению цена-качество? уточнил он. Нет, просто дешёвые, пояснил я. Мне даже не особо важно, что они будут делать. и работают ли они вообще. Главное, купить их как можно дешевле. А, понял свою задачу, труш. Ну, это тогда на барахолку к скупщикам. Всё самое дешёвое у них. Но это как, хмм, курга в мешке покупать. То ли на сокровище наткнёшься, то ли какой-нибудь рухлить, никому не нужную приобретёшь. Но если нужны именно дешёвые амулеты и артефакты, вне зависимости от того, что они делают и работают ли они вообще, То это точно к ним. О, это как раз то, что нужно, прикинул я. Но тем не менее надо бы поинтересоваться, как там по ценам? Что по стоимости? спросил я. "Да по-разному", ответил мне парнишка. "Можно и за сотню золотых десяток амулетов у кого-нибудь достать, а можно и за сотню тысяч что-нибудь у того же продавца приобрести. Тут всё от силы артефакта зависит. Местные в большинстве своём даже не маги или слабые маги". А потому пользуются обычными определителями, которые тут есть у многих. Ориентируются в основном на магическую силу артефакта или амулета и уже в зависимости от этого выставляют свои ценники. Понятно, протянул я и мысленно добавил: для моего дела пойдёт лучше всего. После чего сказал своему проводнику: "Пошли, посмотрим на эту барахолку". Труж скивнул, и мы развернулись. в обратную сторону. Её мы, оказывается, проскочили по краю квартала, не заходя вглубь, но ну а сейчас нам нужно было посмотреть, что же нам могут представить местные скупщики. Планета Ариана, Империя Ларгат. Столица Парн, территория Академии магии Империи Ларгат. Чёрный рынок. Барахолка. Некоторое время спустя. Гомон вокруг Тут квал стоял ещё больше. Лавки, магазинчики, палатки всё натыкано настолько плотно, что иногда между ними просто невозможно протиснуться. И мы сейчас в самом центре этого бедлама. Тут я не знаю куда вам, развёл руками парень. Чтобы это понять, нужно смотреть в каждой лавке. Особой специализации у местных нет. Здесь очень часто оседают неопознанные артефакты древних из тех с которыми так и не смогли разобраться, или в одной и той же лавке можно найти, когда спехи, и оружие, так и зачарованные вещи, магические амулеты, свитки или какие-нибудь необычные магические ингредиенты и компоненты. Например, я как-то слышал, что тут продавали кости дракона. О, или ещё тут продавали живого туманного драка, только последний сбежал от продавца. Да и было это давно, лет 6 назад. Я тогда ещё совсем маленький был. Мне сестра об этом потом рассказывала. На этом месте я насторожился. Хотя это не может быть мой драг, сначала подумал я, но потом до меня дошло, чёрт. Я опять забыл об эффекте времени. Нужно брать 1 к 20. И значит, если тут прошло примерно 6 лет, то у нас это будет что-то около 3 1/2 месяцев. Парень мог ошибиться с датой. Он сам говорит, что только слышал об этом. И я перевёл на него задумчивый, и заинтересованный взгляд. Тут продают магических животных? Медленно поинтересовался я у него. Нечасто, ответил мальчишка, в основном через одного из местных. И он указал куда-то в противоположную сторону от того места, где мы сейчас находились, в направлении к ближайшей виднеющейся стене. Там он держит небольшой зверинец, пояснил труш. Но он редко выставляет такой необычный товар. Сложно достать. Чаще в основном всякие мелкие домашних питомцев или грифонов с пегасами продаёт, но последних сразу отсюду забирают. Много на рынке не поездишь, и парнишка обвёл рукой вокруг. Некуда, да и мест нет. После чего он слегка пожал плечами, как бы говоря: тут нет ничего удивительного. Я для виду согласился с ним. Но сам решил всё несколько наиной Влад. Мне бы хотелось поговорить с этим непонятным продавцом, от которого сбежал туманный драг. Что-то мне не понравилось это временное совпадение и то состояние, в котором пребывал драг, когда его нашли. Нужно будет с этим разобраться. Поставил себе очередную галочку я. На пока это оставил на потом. Нужно было решить вопрос проверки местности. Но не стоять же тут посреди всей этой толпы столбом. Хотя, судя по некоторым встречным, я был не один такой оригинальный, но всё же. Не знаешь, обратился я к трушу, где-нибудь в районе барахолки можно, а сесть на минут 10-15. Ну, и парень показал чуть дальше. Тут есть один небольшой трактир. Но он из простых, им пользуются только местные. Ничего страшного, прокомментировал я его слова. Я сюда не из-за изысками пришёл, так что ввиди. И мы выдвинулись в нужную сторону. Но не прошли и пяти шагов, как неожиданно о желание оросить. Избольно уж странным сообщением обратилась ко мне Регистрирую ментальный канал устойчивого подключения к персональному Искину неизвестной серии. Произвести попытку подключения к обнаруженному устройству? Нет, пробормотал я. Из баз знаний тех, что мною были уже изучены, хоть большинство подобных материалов на данный момент ввиду не уже вычистило из них, я знал, что Искин это своеобразный навороченный компьютер, созданный на базе искусственного интеллекта. И потому было как-то неожиданно встретить этот агрегат в столь необычном месте и мире, куда он совершенно не вписывался. Но как-то так получилось, что он здесь был. И Кольма на него наткнулись в месте, где продаётся всякий прочий хлам или что-то, что не смогли распознать или заставить работать, то нужно постараться сделать так, чтобы и дальше этот самый хлам в глазах местных им же и оставался. А поэтому пойдём несколько иным путём. Не будем мы подключаться к Искину сейчас, чтобы он там не заморгал как-то или ещё что-то не вытворил, привлекая к себе внимание, а поступим по-другому. Можешь определить место его расположения? уточнил я у Ведунии. Произвожу поиск объекта. И практически через секунду нейросеть доложила: Источник точки привязки ментального канала обнаружен. Я проследил за виртуальным лучом, указывающим на одну из каморок с различным скарбом. Погоди, остановил я Труша, удержав его за плечо. Пойдём хоть посмотрим, что у них, в принципе, тут есть. Заглянем куда-нибудь. Хотя бы вот в эту ближайшую палатку. И я рукой указал на открытый вход. Я старался говорить как можно громче, чтобы меня было слышно как изнутри, так и снаружи. Мне этого не было видно, но по эмоциональному фону я однозначно определил, что хозяин палатки, а это была именно небольшая трепичная палатка с откинутым в сторону пологом, где и был разложен весь его товар, нас прекрасно видит и слышит. И уже практически специально для владельца, выглядевшего на мой голос и навострившего уши, а это был какой-то невысокий человек, не гном, а кто-то другой. Я сказал правду. Для вида обращаюсь исключительно к пареньку. Ты и так всё отлично расписал. То ли сокровищем можно купить за десяток золотых, то ли какой хлам. Хм. Чем не игра в кости или лотерея? Почему такое мелочью не рискнуть? Вдруг мне повезёт? И я вопросительно посмотрел на труша. Парень хотел мне возразить или сказать что-то другое, но я подмигнул ему одним глазом. И он практически мгновенно сообразил, что всё это представление. "Я устроил не просто так, а потому", сразу же ответил. "Да, господин. Как я слышал, новичкам практически всегда везёт". И он выдвинулся в сторону откинутого входа в шатёр. "Прошу", у входа сказал он. "Это как раз одна из тех лавок, где можно найти сущие сокровища за очень небольшие деньги". И пропустил меня внутрь. Продавец к тому моменту уже и сам заскочил внутрь и делал вид, что наш с трусом разговор его совершенно не интересует. Если честно, сам даже этого не ожидал, но как это ни странно, парень оказался практически прав в том, что тут есть нечто полезное. Я уже у входа увидел небольшую горку сваленных в кучу различных амулетов, которые вполне можно было использовать под заготовки. Если не все, то большую их часть. И я так понимаю, коль они не вызывают к себе особо почтительного отношения, то это что-то из того, что у местных считается сломанным или неработающим, и по определению не слишком дорогим. Ведь при этом всё остальное было разложено по всевозможным прилавкам уже достаточно аккуратно. Как раз где-то среди этого прочего, аккуратно разложенного добра, и лежал привлекающий моё внимание искин. Ага, вон он. Увидел я подсвеченный обычный с виду браслет из меди или чего-то похожего на этот металл, тогда как нейросеть упорно утверждала, что это высокотехнологичный персональный искин. Причём он не был похож ни на один из тех, чьи образы она вытащила мне из баз знаний. которая быстренько прошерстила, пока мы шли к палатке. Я с ленивым видом огляделся вокруг. Что-то сомневаюсь я, обратился я к трушу, игнорируя местного хозяина, что тут есть вообще что-то ценное или интересное. Это понимаю даже я. Пошли отсюда. И я махнул ему рукой в сторону выхода. И это был уже целенаправленный удар в сторону местного владельца. И если он на него никак не отреагирует, то придётся быстро менять план. Но изученная база по психологии подсказала действовать именно так. И местный торговец, конечно, не смог его проигнорировать и заглотил крючок. Всё, понял я. Он наш. Постарается всучить нам хоть что-то. Видимо, тут и правда по местным меркам один хлам, на который не позарится никто, кроме новичков. и все. Ну, или если не все, то многие это знают. Но не в моём случае. Для меня его лавка стала привлекательна даже вдвойне. Искином и заготовками под будущие амулеты. "Что, вы, господин, обратились ко мне, этот человеч? В лавке старьёвщика пхло представлен самый качественный и новый товар за действительно небольшие деньги". И он уже гораздо тише подойти ко мне и стараясь убедить доверительным или лелеемным голосом продолжил говорить. Вот, обратите внимание, это недавняя поставка товара. И он показал как раз ту сторону, где и лежал заинтересовавший меня браслет. Только он находился немного правее, на другой витрине. Всё это артефакты древних, и на всё обрабатывает определятель. Остаётся только разгадать загадку любого из них, и вы получите необычайно мощный амулет, который создали древние маги. И как бы с огромнейшим огорчением продолжил. Я, к сожалению, сейчас очень ограничен в средствах, чтобы нанять профессионального мага. Я только сейчас сообразил, что продавец как раз из тех, кто действительно не был магом. Для проведения идентификации этих сокровищ А потому я вынужден распродавать их практически за медяки, хотя все прекрасно знают, как вырастают в стоимости опозненные работающие артефакты древних. И он с таким неподдельным выражением боли и скорби в глазах посмотрел на свой прилавок, что будь я великим режиссёром, обязательно бы воскликнул: "Верю! Ему надо в театр с такими способностями!" Мысленно усмехнулся я. Хотя, если разобраться, то продавец сказал чистую правду. Я это и так уже заметил. Работающие амулеты и артефакты тут стоили раз в 10 дороже. Только вот в том-то и дело. Хоть на весь тот хлам, что он мне показывал, и мог сработать, их присловутый определитель только вот выявлял он, судя по тому, что мне выдало нейросеть, и я видел сам. именно уровень вложенной в предмет ментальной энергии. А вот целостность той ментальной конструкции, её сложность, что и служили главными определяющими факторами работоспособности и ценности любого артефакта, этот самый определитель диагностировать никак не мог. И по сути, как это ни смешно среди той кучи амулетов, что была сложена у его двери, как какое-то барахло, Было больше работающих артефактов, чем среди всех выставленных на показ вещей. Эти лежащие там амулеты просто, как я понимаю, были или не заряжены, или частично, но не фатально повреждены. Да, между тем ответил я, подходя ближе к представленной витрине. Ну, не знаю. И я обвёл её взглядом. Так-то обычно мне больше с кольцами. еле браслетами везёт, чем с какими-то непонятными фиговинами. И я показал прямо перед собой. Именно на это и клюнул Пхо. У меня как раз есть то, что вам может подойти, прямо про Сиялун. Уникальное предложение нескольких необычных колец и пара браслетов. Доставили знакомые наёмники из своего последнего рейда. Смотри-ка, судя по ментальному фону, сказал правду. Действительно доставили какие-то наёмники. Вот эти трофейные товары, и он показал как раз на нужную мне витрину. Кольца, браслеты, всё как вы и хотели. Тут действительно лежали какие-то непонятные кольца, 6 штук, по виду простая медь и железо, искин и ещё один бронзовый браслет. Всё отдаёт магией. Причём это-то Как раз один из тех не многих его товаров, выставленных на главную витрину, которые действительно являются работающими, но пока неопознанными артефактами. За исключением Искина, от него вообще-то хоть и шёл какой-то ментальный фон, но вот внутренней структуры в нём совсем не просматривалось. Это уже значительно лучше, проявил интерес я. За исключением Искина, От него вообще-то хоть и шёл какой-то ментальный фон, но вот внутренней структуры в нём совсем не просматривалось. Это уже значительно лучше, проявил интерес я. Тут также сильные амулеты, созданные как самими древними магами, и что удивительно, он показал на Искин и ещё пару колец. Так, и их прямыми преемниками, старыми мастерами. Мне это подтвердил знакомый маг из гильдии стражей. Смотри-ка, опять не лжёт. среагировал я на его эмоциональный фон. Видимо, и сам таскал их на проверку, прежде чем перекупить наёмников. "Хм, да", протянул я и наклонился ещё ближе, с максимальным интересом рассматривая выставленные на продажу предметы. Сделал я это специально, чтобы этот пхол ещё глубже заглотил наживку. Он должен думать, что смог заинтересовать меня. И судя по всему, он в это поверил. Глаза человечка зажглись, грудь расправилась. Эмоциональный фон прямо зажёгся от радостного возбуждения. И что? Сколько за это? И я показал на самое невзрачное и маленькое колечко из всех. Сработало. Только взглянув в лицо местного продавца, почему-то понял я, даже не зная, что в последнем случае сыграла роль, но я чётко ощутил, что теперь мне местный продажник постарается сбагрить этот товар любой ценой. всю весь скоп. А сейчас явно начнётся какая-то байка, чтобы это провернуть. И так и произошло. К сожалению, по договору с наёмниками, чуть ли не выдавливая из себя слезу, произнёс местный владелец: "Я не могу разбить партию товара. Мне необходимо или вернуть весь товар владельцу, тогда они выставят его повторно единым лотом у другого скупщика, когда снова появится тут или передать им всю сумму, оговоренную в договоре. Но она достаточно велика, чтобы покрыться ценой какого-то одного из артефактов. И выражая вселенскую скорбь на своём лице, местный пройдоха развёл руками, а потом добавил тихим и печальным голосом: "Я даже готов чуть скинуть запрошенную ими сумму, работая себе в убыток". Но на перспективу, в надежде на дальнейшее сотрудничество с этой командой наёмников, но тем не менее партию трофеев я вынужден продать лишь действительно заинтересованному в ней покупателю, готовому приобрести её полностью. И как бы продолжая свой рассказ. Мне уже стольким заинтересованным людям пришлось за этого отказать, хотя один торговец обещал переговорить с партнёром и вернуться через несколько часов со своим магом, чтобы тот сам провёл оценку товара. Я могу вас, господин Поже, когда они всё скупят, направить прямо к нему. Но как вы должны понимать, тот торговец более обеспеченный гоблин, чем я, и он сможет провести опознание и идентификацию всех выставленных тут амулетов. И как бы с сожалением разведя руками добавил Но дальше они уже будут действовать на свой лад и назначат даже единичную цену на товар гораздо выше той, что я прошу за свою партию. И этот гоблин, а торговец, как я понимаю, был гоблином, но значительно более молодым, чем мои знакомые смотрители из академии, печальными глазами посмотрел в мою сторону, как бы говоря: "Всё, что могу, но большего от меня ждать не стоит". Они неплохо он всю партию разыграл, подумал я. Я всё гадал, как он подведёт к тому, что мне просто необходимо как можно быстрее скупить весь его товар прямо сейчас. А вот и развязка. И я с торопливостью того, кто боится упустить схватную удачу, спросил: "Сколько за все артефакты?" И я положил ладошку на витрину, будто показывая, что это уже моё, и я никому этого не отдам. 700 золотых, быстро ответил торговец, чем и выдал себя? Деньги, конечно, у меня были, но это практически впритык все золотые, что я могу себе позволить пустить на расходы сейчас. А потому я возмущённо посмотрел на него. "Да, практически все артефакты стоят дешевле", проворчал я. "Это слишком уж дорого". И оборачиваясь в сторону труша, говорю с упрёком в его адрес: Где-то обещал хорошие амулеты за нормальную цену. Тут неопознанные стоят столько же, сколько в квартале магов любой нормальный. Пошли отсюда. И я развернулся к двери. Но вот сейчас мы и посмотрим, как сильно ты их хочешь продать, подумал я, делая медленный шаг по направлению к выходу, но при этом ожидая следующих слов местного продавца. Вы разрываете мое сердце. Нет, мне реально послышалось, как у этого явного жучилы что-то лопнуло в груди, столько боли и страдания прозвучало в его голосе. 400 золотых, пробормотал он. Всего 400, но я уже работаю себе в убыток. Я даже не сразу среагировал на названную сумму, а потому у меня вышло действительно правдивое выражение удивления на лице. скинул сразу практически в два раза, подумал я. И потому медленно останавливаясь на пороге и оборачиваясь в его сторону. Нужно дожимать. Так и кричат те навыки из баз по торговли, психологии, да и обычная логика подсказывает это же. И как следствие, звучат мои следующие слова. Это всё равно очень дорого для меня, отвечаю я ему. всем своим голосом и видом показывая, как же я хочу всё это купить, но при этом как же меня мучает боязнь потратить столько денег за один раз. Я понимаю, очень быстро догадывается, что необходимо сделать этот торговец. Видимо, практика подобных переговоров у него всё же достаточно большая. В чём, в общем-то, не приходится сомневаться, если вспомнить его продуманную легенду, игру и наработанный актёрский талант. Поэтому у меня к вам есть небольшое предложение. Да? Заинтересованно смотрю на него я. Ещё большую скидку я вам сделать не могу, говорит гоблин. Но вот бонус в виде какого-нибудь моего товара, того, что у меня скопился за долгое время, скажем, на сумму порядка 100 золотых, я вам предложить вполне смогу. Можете выбирать. И гоблин широким жестом обвёл всё вокруг. И мне не нужно ничего доплачивать? радостно спросил я, при этом счастливо шаря взглядом по окружающим полкам. Да, подтвердил Пхол. Это же бонус такому перспективному и хорошему покупателю. И указал мне на ближайшую витрину. А выбирайте, повторил он и добавил. Всё что угодно на ваш вкус. Я же осторожно спросил: А на что мне может хватить этого бонуса? И ещё раз оглядел всё помещение. Гоблин совершенно расслабленно. Он уже был уверен, что теперь я никуда от него не денусь с таким-то щедрым предложением, ткнул прямо перед собой, даже особо не глядя, куда показывает. Например, на это или на это. Я всё ждал того момента, когда он покажет в нужную мне сторону, но он всё не показывал и не показывал. Я уже отчаялся этого дождаться и хотел как-то сам подвести его к этому, когда он сказал странное. Ну, а на оставшуюся сдачу, если вам это будет интересно, можете забрать этот невостребованный товар. И он как раз показал на всю ту кучу артефактов. Э, или я туплю, или это тупо куча мусора, который он скидывает первому попавшемуся простафиле. Поразился я. Но тем не менее, с благоговением в голосе и выражая своё удивление его щедрости, уточнил: "Я могу забрать всё это?" И я вопросительно посмотрел в его сторону, указывая на один из артефактов с главного прилавка, которым просматривалась целая и причём достаточно сложная и разветвлённая структура, а также на ту кучу, что была свалена у двери. "Да," Небрежно махнул рукой гоблин. Бери. Тут он хотел остановиться, но потом опомнился, взял себя в руки и добавил: "Те, это всё ваше". Стало понятно, что, по его мнению, лох попал на целых 400 золотых. Ну да ладно, не будем его разочаровывать. "Спасибо", с искренней благодарностью произнёс я. Меня всё пугали, что местные торговцы Те ещё навозные жляки, готовые удавиться за каждый медияк. Но как оказалось, это не так, и я вытащил на прилавок обещанные 400 золотых. К моему удивлению, Пхол каждый артефакт с витрины аккуратно упаковывал в отдельную небольшую деревянную коробочку. Даже тот мусор, что он сбагривал мне, переложил в коробку, но несколько большего размера. Приятно иметь с вами дело, Не очень искренне произнёс этот гоблин: "Я внагиждаю этого момента, когда я покину его лавку". "И мне, с вами", как можно искреннее ответил я ему. И кивнув на прощание, направился к двери. Почему-то мои слова заставили уж подозрительно поглядеть в мою сторону этого ушлого гоблина. Может, всё дело в том, что я действительно искренне поблагодарил его. Ну, а потом мы вышли на улицу. Теперь, если честно, мне не было необходимости шариться по всей барахолке, но пока я был в лавке пхло, у меня возникло кое-какое другая мысль. А потому мы направились дальше в сторону той таверны, что упоминал труш. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгот. Чёрный рынок. Барахолка. Таверна. Некоторое время спустя Небольшое, но уютное и чистенькое помещение с десяток столиков. Практически все пустые, за исключением одного. Пойдём, присядем там, говорю я парнишке и замечаю, что он нерешительно останавливается на пороге. В общем-то, причина, думаю, вполне понятна. Хоть это и местная таверна для своих, но даже здесь цены должны быть относительно не маленькими. Все продукты тут полностью завозные, а это по определению дорого. Хотя сам парень ведь как-то тут живёт и на что-то существует. Но даже здесь, наверное, есть свои обходные пути или какая-то альтернатива. Не знаю, уж что и как. Но в данном случае всё было вполне очевидно. Для труша тут дорого. Не переживай, посмотрев на него, добавляю я. Стол за мной. Идём. И я ещё раз махнул ему рукой в направлении дальнего угла. Тот не стал жеманичить и отказываться, а прошёл вслед за мной. Там мы и устроились. Ты пока закажи нам что-нибудь на свой вкус, а то я в местных названиях и блюдах не очень разбираюсь. Мне что-нибудь мясное, гарнир и попить. Но не бери ничего спиртного. Нужна ясность мыслей. Понял? Быстро кивнул головой парнишка. ака он ходил я приступил к тому ради чего сюда и пришёл ведуне можно провести примерно тот же тип сканирования что помог мне выбрать подходящих зверей поинтересовался я о нейросети но ответил мне как я понимаю модуль вероятностного прогнозирования задайте предварительные параметры сканирования только и спросил он и что мне нужно сам себе задал вопрос я Да, всё просто. Первое проверить рынок на наличие других высокотехнологичных вещей. Там, где оказалась одна, может появиться и другая. Второе меня заинтересовали местные артефакты со сложной и разветвлённой структурой. Это явно что-то продвинутое по отношению ко всему остальному. С их идентификацией можно разобраться и позже, но вот собрать бы их не помешало. И как следствие второго, выползло ту самое третье местный магический мусор. Ведь в лавке пхлов всё самое интересное оказалось в мусоре. Но не думаю, что так может повести и в других местах. Тем не менее, это надо проверить. Ну, по сути, это всё. А по тому переходим к постановке задач. С поиском высокотехнологичного оборудования и артефактов со сложными структурами Никаких проблем не было. Это и есть те параметры, на которые необходимо ориентироваться. Только пришлось задать уровень сложности ментальных конструкторов, который мне интересен. Тут я выбрал седьмой. Это как раз уровень того амулета с защитными свойствами, что был наиболее ценным из тех, что был мною захвачен у крысятников и выше, чтобы не слишком засорять свою карту. где должны были отмечаться места обнаружения тех или иных артефактов. В соответствии с этим же должна была выставляться и ценовая градация, но это позже, когда уже я сам начну проверять эти точки. Тут я ориентировался на те 1.500 золотых в минимуме, который должен был стоить этот защитный амулет при его продаже. Ведуний пообещала в дальнейшем как-то автоматизировать и объединить эти параметры сканирования, рассчитав некий коэффициент профита покупки артефакта в зависимости от его текущей цены, сложности структуры и той стоимости, по которой мы сможем реализовать его в будущем. Пока же всё это нужно было делать вручную. Закончив с этими настройками, я запустил первичное сканирование по первым двум пунктам. связанным с поиском высокотехнологичного оборудования и перспективных артефактов. Оно обещало продлиться 5 минут. А вот дальше мне пришлось подумать, как отделить то, что местные отнесли к мусору, от всего остального. Ведь среди него могут действительно оказаться сплошные пустышки, которые и мне в данном контексте были совершенно не интересны. Хотя и их можно в будущем использовать подзаготовки. Но заготовок и так будет достаточно с того материала, что попадёт ко мне в руки вместе с относительно рабочими артефактами из того же мусора. И потому актуальным стал вопрос: как выделить те лавки, что мне интересны. Задумавшись, я обратил внимание, как обновляется карта в соответствии с проводил мусканированием. За те пару мгновений уже было проверено несколько ближайших лавок. И вот что я заметил. Первое это владельцы лавок или продавцы, работающие в них. Сканирование смогло однозначно отделить тех, кто был магом по упорядоченному и структурированному ментальному полю. Оно обозначило их как мента-операторов, от обычных людей, не наделённых магическими способностями или тех, у кого подобные способности были, но они оказались не развиты. И второе моё наблюдение. Это группировка артефактов по месту их расположения в пределах одной лавки. Тут я заметил, что в лавках, предположительно, на мой взгляд, где владельцами являлись маги, которых нейросеть классифицировала как мента-операторов среднего и высшего уровня, артефакты были распределены относительно равномерно. в какой-нибудь части того или иного помещения, либо по периметру, либо по центру, или несколькими группами. Но наблюдалась именно равномерность и достаточная упорядоченность распределения. А вот в тех лавках, где владельцами были слабые маги, просто одарённые личности или вообще обычные люди, равномерность плотности распределения артефактов значительно смещалась к одному какому-то месту в помещении. И есть у меня очень сильное подозрение, что это как раз то, что мне необходимо. Именно смещение плотности распределения я и задал за основной критерий, значительно расширив его, ведь мусором могли служить и амулеты гораздо меньшего уровня. И потому я их ограничил цифрой 3. Дополнительным критерием проверки служил владелец магазинчика или лавки. Если подумать, тут всё было относительно логично. Слабые маги или те, кто ими, в принципе, не был, не могли разобраться с артефактами, которые определитель не мог идентифицировать как какой-то рабочий и ценный предмет. И потому со временем они и смещались к невостребованному товару, как свой мусор, тогда я характеризовал пхол. Определившись с данным последним типом сканирования, я запустил и его. Оно должно было пройти гораздо быстрее, так как работало с уже готовыми данными, предоставленными на предыдущем этапе. Да как же я не учёл того, что расширил диапазон проверки артефактов. И потому теперь это сканирование должно было отработать за дополнительные 15 минут. К тому времени, как я закончил, к столику подошёл труж Я всё заказал, посмотрел на меня мальчишка. Минут через 5 еду принесут. Хорошо, ответил ему я. А сам быстро оглядел паренка с ног до головы. У меня давно была одна неплохая идея относительно него, но нужно было кое-что с ним обсудить, а потому я решил поговорить с ним сейчас, пока у нас было время, и это в дополнении даст ему возможность обдумать мои слова, не торопясь. Трюш обратился я к парню У меня к тебе есть одно предложение. Не знаю, будет ли оно тебе интересно или нет, но выслушай. Тот почему-то стал очень серьёзным и осторожно сел на край стула напротив меня. "Я вас слушаю", настороженно сказал он. Не знаю, что его так насторожило, но вряд ли это могло быть тем, что я готов ему предложить. "Ты очень сильный", сказал я, начиная свой рассказ. "Я наблюдал за тобой и понял, что это так Парень лишь всё так же осторожно кивнул головой. Вряд ли я сильнее чистокровного каменного тролля. Эти слова вылетели у него помимо воли. Возможно, согласился с ним я, но это и не важно. Для той работы, что я хочу тебе предложить, твоей силы более чем достаточно. И я был прав. Парень уже сейчас по своим физическим параметрам, а это вывело не иросеть, не уступал тому троллю, что мне встретился в академии. Что уж говорить о гномах и орках. А потому он был идеальным помощником для Грога, мастера-оружейника в академии. И это убедило меня в том, что я прав. А коль прав, то чего и дальше молчать? Так вот, сказал я одному моему знакомому, очень хорошему кузнецу, требуется подмастерье. И заметив, что парень уже хочет возразить, я останавливаю его, добавляя: Всё, что ему нужно, Это кто-то достаточно сильный, такой как ты. Большего он пока от своего подмастерья не требует. Всему остальному он сможет научить тебя уже позже. И стараясь немного добавить привлекательности этому предложению, я его дополняю тем, что думаю сам и что мне говорил кузнец. Это очень хороший мастер, уважаемый гном. Он может многому тебя научить и сделать из тебя по-настоящему неплохого оружейника. Причём он предлагает вполне приемлемые условия, особенно для новичков, которые мало что может дать взамен, кроме своей силы. 700 золотых монет в месяц и жильё. Правда, на втором этаже кузницы, но всё же. Питаться тебе придётся за свой счёт, но там есть несколько мест, где вполне можно неплохо поесть за небольшие деньги, как мне сказали. Парень сидел понурой и угрюмо смотрел на свои руки. В боевом эмоциональном фоне было прекрасно видно, что мое предложение Трушу нравится, и даже очень, но что-то его гложет. Простите, произнёс он, но мне придётся отказаться. Хм, странно, задумался я, а потом постарался проанализировать всё то, что знаю о парнишке. Чёрт, его сестра. Это из-за сестры? Уже зная ответ, всё же уточнил я у него. Я не могу её оставить тут одну. Тихо произнёс он: "А вы явно мне предлагаете работу во внешнем мире". И он указал куда-то в сторону выхода из таверны, где мы сидели. "Да", согласился я с ним. "Я так и подумал", сказал парень, "но при той разнице во времени между внешним миром и рынком я никак не смогу помочь своей сестре, если она останется тут. А потому простите". И Труш ещё раз посмотрел на свои руки. "Но мне придётся отказаться от вашего предложения". Меня же в его речи зацепили другие слова. Если она останется тут, мысленно повторил я. Она останется тут. А зачем ей тут оставаться? Сейчас и выясним. Её что-то тут держит, спросил я. Нет, пожал парень плечами, а потом вполне прагматично ответил. Но тут мы хотя бы знаем, что к чему, а там мы будем совершенно одни посреди чужого города. И если я ещё как-то смогу устроиться, то ей это будет сложно сделать. Что-то тут не так. Почему его сестре там будет сложно устроиться, задался я следующим вопросом. Сомнение парня явно связано именно с его сестрой. "Прости", поглядел я в его сторону. "Почему ты думаешь, что она там не сможет найти себе никакого занятия?" Труш лишь спокойно пожал плечами и ответил: Кому там нужна ещё одна колека? И он вопросительно посмотрел мне в глаза. Забота о ней лежит на мне, поэтому я не могу оставить её здесь. Хм, это сложно, понял я. Парень прав. Там никому лишний рот не нужен. Хотя странно. Я так понял, девушка пыталась устроиться на работу тут, но её не берут не потому, что у неё какие-то проблемы со здоровьем, а из-за её родословной. того, кем была её мать. Значит, не всё так плохо. Что с твоей сестрой? И какую работу она пытается найти тут на рынке? Парень удивлённо посмотрел на меня. Я же, видя его вопросительный взгляд, ответил. Я слышал ваш разговор с крестьянником. Он упоминал, что твоя сестра не может найти работу. Так в чём дело? Парень погрустнел. Видимо, для него это была больная тема. 2 года назад Наталью напали. Сделать ничего не успели, но её избили, и она получила серьёзную травму головы. За это время она полностью восстановилась, за одним исключением. И труш тихо произнёс: "С тех пор она слепа". "Так, понятно", протянул я. "Твоя старшая сестрёнка слепа. Про какую работу тогда ты упоминал?" "Она начинала учиться магии, когда всё это произошло", пояснил труш. И потому может пользоваться несколькими плетениями. В том числе она освоила заклинание малого опознания. Вот она и пытается устроиться или в помощники к оценщикам, или сюда к скупщикам, тем, кому нужен тот, кто сможет помочь им с опознанием. Но пока ей этого не удалось. Во-первых, кому нужен слепой маг, который навсегда останется недоучкой? Она из-за своей травмы была вынуждена бросить учёбу. Вернее, её А туда просто выперли, буркнул мальчишка, посмотрев на ближайшую из палаток. Конечно, кто же станет учить слепую девушку? Но и второе, и, пожалуй, самое главное, многие местные к ней всё ещё относятся как к падшей и рабыне, уже совсем тихо сказал парень. Они знали нашу мать и думают, что Талая такая же. Они не готовы видеть в ней кого-то другого, кроме девушки для развлечений, той, что была мама хотя и у неё-то выбора не было она всю жизнь провела в ошейнике подавления воли и выполняла приказы хозяина я даже не представляю чего ей стоило купить нам вольную но мало кто обращает на это внимание а талай она совершенно другая она лучше умрёт чем пойдёт по этому пути то нападение и парень с ожесточением махнул рукой но местный этого не видит или не хотят видеть И поэтому она перебивается лишь редкими заработками тех клиентов, что привожу к ней я, когда сам устраиваюсь таким же проводником, как и к вам. Хм, протянул я, немного подумав. Не тешьте себе надеждами, судя по тому, что я услышал, у талай тут тоже будущего нет без вариантов. Я поглядел на парня. Так что давай сделаем так. Ты думай над моим предложением. Лучшего тебе пока никто не предложит. Я же тем временем подумаю над тем, что смогу сделать для твоей сестры. На крайний случай у меня уже есть одна идея, что мы сможем провернуть. И тут как раз очень важен талант твоей сестрёнки. Я на пару мгновений задумался. Жаль, что её обучать дальше нельзя. И тут я замер на месте. А кто сказал, что нельзя? Примерно то же самое я собрался сделать для Слая сэй. Так почему бы не сделать этого же и для Талай, и, возможно, её брата. И я уже новым взглядом посмотрел на Труша. А знаешь, я, кажется, кое-что придумал, сказал я, глядя на как-то мигом подобравшегося мальчишку, который каким-то своим внутренним чутьём ощутил важность момента. Так что ты думай. А вечером, когда закончим с делами на рынке, Дойдем до вас, и я поговорю с твоей сестрой. Хорошо? Да. Только и кивнул мне молец в ответ. Я уже не стал ничего говорить, а лишь слегка наклонил голову, после чего всё-таки оглядел стол, который, как оказалось, уже успели сервировать. Давай есть, сказал я Трушу. Да пойдём дальше. Дел с каждым мгновением становится всё больше и больше. Хорошо, согласился парень. Но прежде чем приступить к обеду, я обратил внимание на то, как он аккуратно разделил свою порцию на две части и большую из них хотел отложить в небольшой контейнер из дерева. Заметив мой взгляд, он смутился, но всё же пояснил: "Это для Талаи. Мы давно не ели такую еду". "Вы не против?" Я же усмехнулся в ответ и остановил его руку, а потом махнул той официантке, что я приготовила для нас стол. Будьте добры, ещё одну порцию упакуйте с собой. И я глазами указал на контейнер в руках труша. Сделаю, только и ответил девушка. Парень же сидел тихо напротив меня, а потом негромко ответил: "Спасибо". "Да не за что пока", сказал я ему. "Мы ещё ничего не сделали". А потом, подмигнув ему одним глазом, добавил: "Ешь". Времени у нас и правда не так много. И сам же приступил Киди. Не знаю, обед это или ужин, но времени уже прошло с прошлого моего приёма пищи вполне достаточно. К тому моменту, как я разобрался со своей едой, завершилось сканирование, запущенное модулем вероятностного прогнозирования. Об этом мне доложило Ведунья. Ну и что у нас там? поинтересовался я. Обывало у нас достаточно много интересного. Первым делом шли несколько высокотехнологичных вещей. Правда, производитель для всех был неизвестен, но нейросеть и сканирование однозначно отнесли эти устройства и предметы к вещам, явно выбивающимся из общего списка и не подходящим для текущего уровня развития цивилизации. Хотя тут, конечно, можно было поспорить. Местные просто двигали своей дорогой, и это явно не техногенные миры. Так что и достижения этого мира были вполне удивительными и необычными вещами, у которых в большинстве своём не было аналогов в техногенной цивилизации, но были и свои исключения, как тот же самый Искин или следующий предмет лёгкий скафандр из наноткани. Адаптация под оператора Интерфейс подключения и управления в рабочем состоянии. Ну, это если кратко передать то, что выдала нейросеть. Дальше было что-то непонятное. Неизвестный тип наноимпланта. Для более детального анализа необходимо провести индивидуальное сканирование. И таких имплантов было 3. Ну и последнее. Это ещё один искин, но он был частично повреждён. Однако интерфейс подключения всё ещё функционировал, а потому эту штуку можно было реанимировать. По крайней мере, это пообещало сделать ведунье, если у неё будет прямой доступ к найденному искину. Дальше пошли артефакты со сложной структурой. Но ну, тут всё относительно понятно. Таких магических предметов было много. Я просто пометил их и подготовил отдельное обозначение в виде маленького бриллианта. К тому же, в артефакты теперь дополнительно отображался номер, чтобы обозначить его уровень. Так я смогу быстрее сориентироваться по их ценам. Ну и последнее. Это как раз те самые мусорные кучи, как я их и стал называть, где наблюдалось значительное смещение плотности распределения артефактов. Их к моему сожалению оказалось не так и много. всего в семи лавках. Так что если будет время, можно ими заняться и пробежаться по столь заманчивым целям. Я уже хотел отключиться, когда обратил внимание на два дополнительных пункта, которые я сам вообще-то даже не настраивал. Ну и что это у нас пробормотал я. Первый из пунктов был обозначен как предметы с возможностью получения информационно-ментального слепка. Их было два типа: просто помечены как тип 1 и тип 2. А второй пункт был назван ещё проще артефакты древних. И что это, я, если честно, не понимал. Те артефакты древних, что мне попались, нейросеть идентифицировала как предметы, доставшиеся местным от какой-то высокотехнологичной цивилизации. Но это явно что-то другое. И как я понимаю, это другое будет относиться к тем кого сама веду не считала древними. Ладно, сейчас посмотрим, что это. Благо предметов из последних двух пунктов на всём рынке было только три штуки, по одному на каждый из типов последнего пункта. Ну что же, посмотрим, решил я. Ты как, закончил уже? спросил я у Труша. Да, подтвердил тот. Вон даже уже гостинец для Талаи готов. И довольный паренёк показал свой контейнер, который я даже не знаю, Где он прятал всё это время, пока мы ходили по городу? Так, сказал я ему. Тут на барахолке есть несколько мест, куда бы я хотел заглянуть. Хват поднял на меня свои удивлённые глаза. Я же усмехнулся в ответ и пояснил. Есть у меня несколько наколов по парочке продавцов, пояснил я ему. Вот я и хотел бы проверить их, да посмотреть, всё ли ещё есть у них тот товар, что меня интересовал. Понятно, быстро произнёс труш. То-то мне всё время казалось, будто вы выискиваете что-то глазами. Да, подтвердил я. Как зовут торговцев, мне не сказали, но где расположены их лавки, я знаю. Вот я и хотел заглянуть туда, да разведать цены. Хорошо, пойдёмте, вставая из-за стола, сказал парнишка. С тех пор, как он понял, что возможно я помогу ему и его сестре выбраться отсюда и устроиться во внешнем мире, Друж стал относиться ко мне как-то более дружелюбно. Хотя нет, он стал мне больше доверять. Да, пойдём, подтвердил я и немного подумав, добавил: Только ты, если что, не забудь подиграть мне, как тогда у старьёвщика. И это здорово помогло. Без проблем, согласился со мной Хват и направился к выходу. Я же показал официантке, что пристально следила за нашим столиком три золотых. и положил их на эту Я же показал официантке, что пристально следила за нашим столиком "Три золотых", и положил их на его поверхность, расплачиваясь за еду. Девушка же мне уже гораздо спокойнее улыбнулась и кивнула в ответ. На прощание она даже пригласила нас посетить их заведение ещё раз. Приходите вечером, когда у нас готовит хозяйка. Иана указала головой в сторону двери, на кухню. Я поблагодарил её за приглашение и вышел на улицу. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат, чёрный рынок, барахолка. Некоторое время спустя. Так, если следовать маршруту, то первыми мне по пути были как раз несколько мусорных куч. Стадия повреждённый искин. И все три импланта продавались в той же лавке, что и одна из куч. Странным в этом мне показалось то, что заведовал лавкой, к моему удивлению, один из достаточно сильных магов. Непонятно. Может, принцип сортировки и фильтрации неверен, подумал я и проверил остальные метки на совпадение параметров. Нет, во всех остальных случаях всё строго по отработанному алгоритму. Мне стало интересно. то, что выбивалось за рамки, обычно или сулило выгоду, или стоило обходить стороной. Поэтому необходимо разобраться, какой это вариант из двух. А потому я глазами указал трушу в сторону, вызвавшей мой интерес лавки, и вошёл внутрь. Добрый день, с порога поздоровался я. Можно к вам? Да. В этот раз это было капитальное деревянное строение, а не материчатая лавка старьёвщика. А с учётом того, что это было ещё и двухэтажное здание, то этот домик вообще не вписывался ни в какие стандартные шаблоны. Оглядывая внутренние помещения, это явно уже и не лавка, а маленький магазинчик. Прибранные, правда, пустые витрины. Чистый зал, который даже несколько больше, чем кажется снаружи. Принцип использования пространственных карманов отреагировал ведунья и выдала небольшое описание. технология использовалась древними. На текущий момент есть несколько работающих реализаций ментальных структур, позволяющих добиться подобного эффекта. Наиболее оптимальными и приближёнными к оригинальному ментальному конструктору древних принято считать разработку Раса из Полот. Но КПД используемых ментальных структур в сотни раз ниже оригинала. Текущая реализация и нейросеть подсветила энергетический каркас дома. который явился структурой пространственного кармана. Во много раз превосходит известные в содружестве и по своей производительности приближена к оригинальному ментальному модулю. Хм. Это всё хорошо, мысленно протянул я, но тогда непонятно, что здесь происходит. Этот маг должен был быстро разобраться с теми безделушками, что у него остались. Я вас ожидал чуть позже. Вместо приветствия произнёс маг: Но это не имеет значения. Вот возьмите, я всё подготовил. Осталось только вписать ваше имя и поставить магическую печать. Я уже всё переписал на будущего владельца, как мы и договаривались. Лавка, склад за ней и гостиница в городе. Всё это переходит вам. Проверьте документ. И этот непонятный маг протягивает мне свёрнутый пергамент, прилично так отдающий магией. Немного помолчав, он добавляет: "Да, остатки товара". И Мак показывает настоящий в углу ящике. "Оставляю вам. Это всё, что я обещал". И он ещё раз смотрит на документ. Я протягиваю руку и беру переданный договор о передаче имущества. Разворачиваю, читаю. Реально, этот Мак Трудис передаёт всё своё имущество, и тут нужно было вписать имя И во что я опять влип, сам у себя спрашиваю я, но даже особо не колеблясь прошу. Можно ручку? Там этот Трудис еле сдерживается, причём я чувствую это и злость, и горечь, и печаль, и отчаяние, и даже какая-то маленькая талика надежды, но больше всего его съедает ненависть и желание наброситься на меня, но что-то его сдерживает. кивает в сторону столешницы стоявшего рядом со мной стола. Спокойно беру ручку и ставлю свою подпись, потом протягиваю пергамент обратно. Что, смотрит на меня Мак. Магическая печать, и киваю на документ. Макс с недоумением переваривает мои слова, потом всё же догадывается проверить меня. Так ты даже не Мак. Уже явно не скрываю своей ненависти, но тем не менее сдерживаясь, говорит он. В это время я вижу, как он активирует совершенно простую структуру, влив в неё небольшой объём ментальной энергии, и она мгновенно впитывается в пергамент. "Вся сделка завершена", говорит он и передаёт мне документ. "Я всё вам отдал, у меня больше ничего нет". И с каким-то отчаянием: "Где моя дочь?" "Да, попал" И только я об этом подумал, как вновь открылись двери за моей спиной. "Эй, Трудис, мы к тебе", раздался чей-то нагловатый голос.